Когда перемололи косточки всем общим знакомым, Наташка спросила, «Ну, а где ты сейчас? Работаешь?» «Конечно, работаю», — небрежно сказала Настя, — «в издательстве, редактором». «Прикольно!» — оценила Наташка. И, приняв таинственный вид, добавила, «Может, мы скоро коллегами будем?» Настя, конечно, потребовала немедленных объяснений, и Наталья поведала. У меня приятель есть. В плане любви ничего серьезного, так, для здоровья. Он в нашей УПЛ работает. Ну, помнишь, на задах факультета такой курятник наша учебно-полиграфической лаборатории. Митя там наборщик. Должность, конечно, какая. Но кое-какие возможности есть. Тем более, что их начальник после пяти в типографии не появляется. «Сечешь фишку?» «Пока не сяку», — честно призналась Настя. «Ну, у Мити доступ есть ко всем этим ленотипам, а бумагу в разумных количествах доставать ему несложно». «Левые тиражи гоните?» — догадалась Настя. «Так это ж уголовное дело». «Ну, прям сразу уголовное!» — обиделась Наташка. «И потом пока еще ничего не гоним. Так только обдумываем». Пришла тут нам в голову одна чумовая идейка. Наташка сунулась в сумку и продемонстрировала Насте полуслепую рукопись. На обложке красовалась «Как стать сексуальной женщиной». Настя брезгливо перелеснула титульный лист, профессиональным взглядом посмотрела странички, приговор вынесла быстро «Фу, порнография!» Конечно, порнография, — легко согласилась Наташка. Хотя, если уж соблюдать, как нас учили на факе, точность формулировок, то порнография — это описание полового акта в деталях. А это, скорее, инструкция, как вести себя в постели, чтобы получить максимальное удовольствие. «Офицерская поза делает худеньким женщинам очень большое наслаждение», процитировала Настя и фыркнула ну, переводчик в этой книжоночке. «Мы бы такого с порога выгнали». «А перевод тут никого не волнует», — серьезно сказала подруга, лишь бы понятно было, что это за поза. Я, между прочим, даже социологический опрос провела среди знакомых. Больше половины об этой позе не слыхали. С наездницей путают. Наташка отхлебнула коктейль, закурила. Я даже знаю, где эти книжки продавать можно. У метро октябрьская в переходе. Ты была там? Видела, что творится? Настя кивнула. В переходе, на ее взгляд, творился полный бардак. Плотными рядами сидели потрепанные дяденьки с тетеньками. Зазывно кричали свежие новости. Первые в стране независимые газеты. Балтийское время. Рига сбалс. Громкие голоса отражались от низких потолков и плавали по переходу гулким эхом. Наташка продолжала. Так вот, вся эта торговля, естественно, незаконна. Но откуда-то сверху, видно, есть указание. Не разгонять. Гласность, понимаешь ли. Перестройка, новое мышление. Потому этот рыночек никто не трогает. Мельтоном немножко отстегиваешь, и всех забот. — Какой вы хотите сделать тираж? — деловито спросила Настя. Решение она уже приняла. — Да мы бы хоть двадцать тысяч сделали, — жалобно сказала подруга. Только с деньгами проблема. Бумага нужна, скрепки, а у нас пока только... На пятьсот экземпляров денег хватает. И Митя говорит, из-за такой малости и огород нечего городить «Двадцать тысяч тиража?» «Рискованно», — возразила Настя. «Очень. Во-первых, вдруг этот рынок на Октябрьской разгонят. И где тогда продавать? В книжный мир на Кирова нести? Во-вторых, где хранить? В типографии тираж не оставишь, а в квартире столько не поместится». — А сколько, ты считаешь, можно напечатать? Наташка тут же приняла подобострастный вид. — Тысяч пять, на мой взгляд. Это самый лучший вариант. — Заметана! — мгновенно согласилась Наташка. — Себестоимость книжки — рубль. Так что если ты внесешь штук пять деревянными, то через месяц получишь семь. Себестоимость такой. Настя сделала презрительный жест Филькиной грамоты максимум 70 копеек. А продавать вы их будете по пятерке, не меньше. Так что с меня не 5.000, а 3.500, но оплатить вы мне будете по рублю сверху с каждого проданного экземпляра. Наташка посмотрела на подругу уважительно. «А ты, Капитонова, оказывается, капиталистка. У Сеньки, что ли, научилась?» «Причем тут Сенька?» Тут же ощетинилась Настя. «Ну как же! Об его Катран Меди вся Москва говорит. Слухи ходят, что он себе Мерседес уже купил». «Какой там Мерседес?» — отмахнулась Настя. От слова «Катран» у нее немедленно начиналась ломота в зубах. А когда называли Сенькина имя, то еще и мигрень. «Сеня здесь совершенно ни при чем», — строго сказала она. «У него свой бизнес, у меня свой. И средства я, к твоему сведению, в твое предприятие буду вкладывать свои. Ну, добивай Уговорила. «Вступаю к вам в долю. Моя сберкасса как раз тут на Горького». О своей афере, а иначе сексуальную женщину назвать было нельзя, Настя не рассказала никому, ни маме, ни коллегам в издательстве, ни тем более Синьке. Впрочем, сенька ей не звонил ни разу с тех пор, как она ушла от него. Настя старательно делала вид, что ей это безразлично, что она совсем не обижается и ее нисколько не задевает, что муж даже не пытается войти с ней в контакт. Сенька встречался только с Николенькой, забирал его из детского садика, вел в кафе мороженое, в театр, в цирк, а сдавал сына даже не Насте, а Ирине Егоровне. По идее, надо бы ей с Сенькой как-то столкнуться, подкараулить его, когда он ведет Николеньку к ним на Большую Бронную, встретиться вроде случайно, поболтать, ни о чем, прощупать почву. Настя не хотела себе признаваться, но она скучала по Сеньке. Ей не хватало его анекдотов, его объятий и даже фальшиво исполняемых шалант с кефалями. Но вешаться ему на шею, специально набиваться навстречу, где-то караулить — нет, ни за что. Захочет — найдет ее сам. Я даже... — Дома появляться не буду, когда он Колю приводит, — распаляла себя Настя, — чтоб не подумал, что я жду его. И действительно, бывала она дома все реже и реже. То в издательстве задерживалась, работать с рукописями куда удобнее в тишине офиса, чем дома под промотание телевизора и грохот Николенькиных машинок. То в кино выбиралась, или же приезжала... В МГУшную типографию, где они с Наташкой пили пиво и наблюдали, как допотопные линотипы выплевывают тираж сексуальной женщины. Когда пиво кончалось, они присоединялись к подсобникам. Вместе с ними работали фальцовщиками, перегибали листы с текстом, превращая разрозненные странички в единую книгу. Удивительно, но у профессиональных фальцовщиков никчемных алкашей, работа шла куда быстрее, чем у них, особ с высшим образованием. Когда тираж был готов, Настя начала ездить на Октябрьскую, где Наташка перекрикивала всех газетных торговцев. «Уникальное издание! Хотите изменить свою сексуальную жизнь? Хотите впервые в жизни испытать оргазм?» Настя с удовольствием наблюдала, как прохожие вздрагивали, заслышав слова «сексуальный» а тем паче оргазм старики ворчали что кругом разврат грозили с милиции молодежь гоготала дамочки краснели у мужиков загорались глаза но многие в том числе и грозные старики подходили к наташке с брезгливым интересом разглядывали сексуальную женщину раскрывали книгу смущались и тут же справлялись о цене первый тираж улетел за пятидневку По тысяче экземпляров в день Настя триумфально внесла на сберкнижку восемь с половиной тысяч рублей. Наташа со своим ленотипщиком немедленно запустили второй тираж. Насте войти в долю больше не предлагали. Наташке теперь и своих средств хватало. Настя, впрочем, не обиделась. На этот бизнес у нее действительно нет никаких прав. Вся затея Наташи и ее любовника, линотипщика Мити, она только деньги дала и полсотни книг сфальцевала. Да ей не хотелось, по большому счету, участвовать в эпопее с сексуальной женщиной. Пусть Наташка права, это и не порнография, но конежонка мерзкая. После нее так и хочется пойти в душ и соскрести с себя грязь-мочалкой. А вот идея, пришедшая в голову лично ей, Настя обдумывала ее все чаще и чаще и, наконец, отправилась в кабинет к начальнику. Начала с места в карьер «Андрей Иванович, вы видите, что вокруг творится?» Начальник с наигранным испугом огляделся. «Что, Настя, пожар? Наводнение?» Его глаза улыбались. Настя смутилась. Я имею в виду тенденции, тенденции в издательском деле. Вы замечаете, что происходит? У Октябрьской, например, где газеты продают, а? О, там теперь не только газеты. С энтузиазмом подхватил Андрей Иванович. Слышала про новинку? Женщина вам, кажется. Как стать Сексуальной женщиной краснее поправила его Настя. — Только не говори мне, что ты тоже это купила. Начальник в притворном ужасе откинулся в кресле. Настя сделала небрежный жест плечом. Вчера весь вечер репетировала его перед зеркалом. — Я этот проект вообще-то профинансировала. — Что? — изумился Андрей Иванович. — А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, рассказывай. Настя и рассказала, как учила мама, кратко, но емко. Шеф сидел весь внимание, не перебивал, только головой одобрительно кивал. — В общем, проект можно считать успешным, — закончила Настя, но участвовать в нем я больше не буду. О том, что ее никто и не приглашает, она умолчала. Во-первых... Я не люблю ничего незаконного, а эта сексуальная женщина незаконно по всем статьям. Во-вторых, качество у книжонки ниже всякой критики. А в-третьих, тема, мягко скажем, не самая удачная. Покупатели этой вульгарщины насытятся быстро, а будущее, на мой взгляд, совсем за другими книгами. Так-так-так-так, с этого места поподробней оживился шеф. «Какие есть идеи?» «А вот послушайте!» Азартно воскликнула Настя. Приезжаю я как-то на эту Октябрьскую. Дело уже к вечеру. Наташа, та девушка, что продавала книги, сидит вся зеленая. А книг еще три пачки. Хорошо бы их да продать чтоб домой не тащить. Ну, я ее отпустила. Вранье, конечно. Наташка сама сбежала, сказала, что ее стошнит, если она просидит еще хоть минуту, и... Встала сама за прилавок. И вот что заметила. Книжка-то вроде написана для женщин, только покупают ее в основном мужчины. А женщины пролистывают, кривятся. Каждая вторая говорит, «Я-то думала, что это про любовь, и уходят». Понимаете, Андрей Иванович, нужно что-нибудь про любовь продавать. Про высокие чувства – уточнил шеф. «Нет, не про высокие. Высокие и у Пушкина с Тургеневым есть, а народу нужно что-нибудь попроще. Он красавец, она служанка, он шеф, она его секретарша и страсти роковые. Или он главный редактор, а она просто редактор», подмигнул ей Андрей Иванович. «Чего?» — опешила Настя. «Ничего, ничего. Шучу». Тут же пошел на попятную начальник. «Ну что ж, молодец, Анастасия». Никогда не сомневался, что ты пойдешь далеко. Рад, что не ошибся. А насчет, как ты говоришь, роковых страстей, вот смотри. Он протянул ей рукопись. — В объятиях страсти, — прочитала Настя на титульном листе. — Посмотри, — попросил Андрей Иванович. — А к вечеру зайдешь, расскажешь про впечатления и перспективы. Саманта почувствовала на своей спине угольки его глаз. Жар полоснул по бедрам, спустился ниже и вспыхнул ярким костром. Просматривать рукописи Настя научилась быстро. Не прошло и десяти минут, как она вычленила фабулу. Саманта, официантка из ресторана, влюбляется в постоянного клиента, богача и плейбоя. Тот видит ее интерес и на протяжении всей книжки пытается затащить девушку в постель. Но Саманта понимает, как только мужчина ее мечты добьется секса, он сразу потеряет к ней интерес, потому ведет себя строго и после многочисленных неудачных попыток плейбой смиряется и предлагает официантке руку и сердце. Безграмотный вариант «Унесенных ветром» вынесла Настя свой вердикт во время второго визита к шефу. — Написано, конечно, ужасно, но развязка, там, где про кольцо с бриллиантом, ну просто слезу вышибает. Мне кажется, это будут покупать. — Мне тоже так кажется, — кивнул шеф. — А уж после того, как ты этот текст причешешь, покупатели просто в очередь выстроятся. Опять он над ней подшучивает. Настя уже приготовилась нарушить субординацию и сказать начальнику что-то гневное, то только взглянула в его глаза, мягкие, ласковые, и промолчала. — Забирай рукопись, — велел Андрей Иванович. — За неделю управишься? — Конечно! — с энтузиазмом воскликнула Настя. — Прямо сегодня начну. Начальник взглянул на часы и возразил. — Нет, не сегодня. — Ну, подумаешь, шесть часов. Вечером самая работа не сегодня, — повторил Андрей Иванович и поднялся из-за стола. — Поехали ужинать. Я заказал столик в Праге. Настя, она тоже уже поднялась, с размаху плюхнулась обратно в гостевое кресло и глупо спросила, что? — Мы с тобой сейчас поедем в Прагу. Терпеливо повторил Андрей Иванович. «Пока будем есть, обсудим все детали и выпьем шампанского за успех нашего предприятия». Но Настя чувствовала, что неумолимо краснит. «Вы же не... Какой же вы еще ребенок?» «Это просто разрывает мне сердце», — ухмыльнулся Андрей Иванович. Цитата из «Унесенных ветром» машинально пробормотала Настя. «Совершенно верно», — улыбнулся шеф. Погасил улыбку и добавил уже серьезно. — Нет, Настя, приставать я к тебе не буду. Подожду, пока ты сама приникнешь к моей груди. Он снова улыбнулся, если использовать лексику наших новых романов. — Вы думаете, приникну? — лукаво улыбнулась она. «Конечно — Конечно, — твердо ответил Андрей. Иванович.